Номер 50. Байка. Справедливость и арифметика. Сильно провинился как-то бачкарь, и решают жители деревни его повесить. Собирают совет, который после долгого обсуждения выносит решение. Лучше повесить печника, их у нас 10, а бачкарь один. Мораль. Зачастую выгоду пытаются выдать за справедливость, но это разные породы собак. Комментарий. Рассчитывать на справедливость в современном мире значит добровольно вводить себя в заблуждение. Наиболее ярко расхождение лозунгов и реальных дел демонстрирует политика. Например, нападение на Ирак с его третьими в мире разведанными запасами нефти решили оправдать поддержкой справедливости. Вы все еще не верите в демократию? Тогда мы летим к вам. US Army. К коммунистическому Китаю, захватившему и удерживающему Тибет, где местного населения полегло больше, чем курдов и шиитов, претензий нет. Ведь он производит большую часть товаров, используемых американцами, и уже по сути является их основным спонсором. Ну, подавили они немного своих студентов танками, с кем не бывает. Двойные стандарты и прочая ложь элит не могут проходить безнаказанно. Они разлагают весь социум изнутри. Такие правила игры транслируются ниже и применяются вплоть до уровня отдельно взятой семьи. Ряд психиатров полушутя утверждает, что безумно современное общество и именно здравых надо ограждать от него в сумасшедших домах. Диапазон применения байки, семейное консультирование, терапевтические мишени, иррациональные правила и нормативы.